Глава двадцать шестая. Чужеземный сит истребитель прочертил небо и снизился над улицей. Его солнечные батареи сложились, и он приземлился позади строя имперских штурмовиков. А из дома собраний на него Молча смотрели Мандо Карга и Дюн, не опуская бластеров и понимая, чем грозит его появление. Настал час расплаты. Люк Сидес с шипением открылся, и наружу вышел человек в тёмном плаще и нагрудном доспехе. Он прошагал сквозь строй солдат прямо к зданию. Это был офицер Империц, которого они видели на голограмме и который общался с заказчиком. Мов Гедеон. Он остановился перед открытым окном и заговорил. Его голос звучал спокойно и бесстрастно. У вас есть то, что нужно мне. Думаете, вы понимаете, что у вас в руках? Вовсе нет. Он впился в них холодным самоуверенным взглядом. Вы даже вообразить не можете, насколько это важно для меня. И очень скоро это существо будет у меня. Мандо поднял комлинк. Коэл, вы уже на корабле? спросил он. Нас раскусили. Коэл, отвечай. Но ответа не последовало. Угнот ехал всё быстрее. Отвечать на вызов мандалорца было уже некогда, а очертания лезвия бритвы явственно вырисовывались на фоне синего неба. Оставалось всего несколько минут, а может и меньше. Он погонял блурга, и животное мычало во весь опор. Запелёнотое в одеяло дитя тихо гулило у него на руках. "Сберечь ребёнка", вот о чём он думал. Прямо сейчас это было самым важным в его жизни. На определённом расстоянии он мог дистанционно включить корабельную систему безопасности. Он ударил по кнопке, и лезвие начало выдвигать посадочный трап. Он уже видел трём корабля, желанное пристанище для них обоих. Раздалось завывание двигателей, его нагоняли мотоспидеры. Разведчики выстрелили. Блур купал и Куил выпал из седла. Дитя вылетело у него из рук, и Угнот мгновенно осознал горькую правду. Он не смог сберечь малыша. над ним, словно ангелы смерти, нависли моторазведчики в белых шлемах. Нет! Куил поднял руку последним отчаянным движением, пытаясь отсрочить неизбежное. Бластерный разряд прошил его, и он погрузился во тьму.